Юлиана Александрова. Как баба Валя Кабздох с манией Графовой подружилась? Как обычно, на рассвете баба Валя Кабздох разливала спирт рояль по бутылкам разного цвета и ёмкости, смешивая его с известными только ей, как верили клиенты, травами. Благослови, Господи, мои целительные дела. Она еле шевеля губами, на шёптывало то и молитву, то ли заговор, и бережно оборачивала каждую бутылку мешковиной. Одноглазый чёрный кот, отобранный ею котёнком у алкаша и названный гордым именем Нельсон, односельчанами именуемый за глаза Васей кабздохом прыгнул на кухонный стол и зацепился когтем за мешковину самой большой из всех литровой бутылки а от взгляда хозяйки кот замер выпучил и без того огромный глаз и резко спрыгнул задев ещё несколько бутылок поменьше Баба Валя, схватившись за сердце, наблюдала, как в дребесге разбивалась её мечта о туристической поездке по монастырям, где она обычно раз в полгода замаливала свои грехи. "Нельсон, задрыгатый этот, натворил дел, а мне расхлёбывать теперь. Мало того, что без зарплаты оставил, Так теперь ещё перед огурцом оправдываться. Бутылки ему на юбилей полагались. Сегодня явится. Месяц их ждал, терпел, как настояться, запричитала хозяйка. Баба Валя, тяжело вздыхая для успокоения нервов, достала из кухонного шкафчика карвалол. Накапало 30 капель и выпила залпом. Она раздвинула шторы, выглянула в окно. На рассвете обычно можно было разглядеть железнодорожную станцию. Сейчас же из окна на неё посмотрела кромешная темнота. Опять календарь соврал. Обещал рассвет в пять сорок пять, а уже шесть. Вот дура я старая, не проверила. Чего кота ругать-то? сама старопыжнечила. Вот день и не задался, подумала баба Валя. Лунный отрывной календарь с маленькими страничками на 1993 год лежал в комнате, словно трофей. В центре круглого дамского столика XVIII века на винтажные витиеватые ножки именуемого Бабой Валей «Моя прелесть». С календарем соседствовала лупа с протертыми от служения хозяйке краями. Столик, купленный на барахолке, на удельной, за три литровых бутылки на стойке, слывший среди местных бальзамом для нервов от бабки, привнес в жизнь Бабы Вали нечто новое. По вечерам, Сидя за ним и восхищаясь его красотой и удобством, она стала писать заметки в старые с кожаными обложками блокноты. Вдруг, ставу в самодельной писательнице. Надо псевданием придумать, сказала как-то хозяйка Нельсон и назвалась Маний в честь любимой бабушки и Графовой. Просто так, для важности. С тех пор она не пропускала ни дня без зарисовок о случившемся и замеченном. Баба Валя села за стол, взяла в одну руку лунный календарь, скинула с ног кроссовки ядовито-лимонного цвета, приобретённые на соседствующем с блошиным рынком секонд-хенде, и недовольно произнесла: "Ну так и есть", соврал, как вздох. Мало того, что мал, как микроб, хрен, что разглядишь, так и приврать любит. Баба Валя, ткнув указательным пальцем в потолок, заругалась. Сбил настройки вселенной тарапыга хренов. Кто тебя сделал? Как с дохи какие-то, поставила баба Валя диагноз и тяжело вздохнула. В окне посветлело. Вдали на железнодорожных путях загудела и нарисовалась электричка. Баба Валя увидела мужика, сидящего на скамейке. Ненашенский, с книжкой в руках, трясётся то ли с бодуна, то ли замёрз. В джинсы одет, как городской, наверное. Или как я на секонд-де одевается. 50 минут и ты на уделке. Надрался палёной водки и отстал вчера от последней электрички. Опоздун фигов. Мужчина вынул из кармана сигарету, сделал несколько затяжек и бросил хабарик на землю. Баба Валя открыла окно и закричала. Ор на передносом, как вздох, и закатив глаза добавила: "Прости, Господи!" Мужик обернулся и показал кулак. В список, как с доху в баба Валя отправляла в первую очередь воров, мусорищих и врунов. Был у неё ещё один пунктик. Баба Валя много лет дотошно изучала астрологию и на дух не переносила зодиакальные знаки Скорпион и Рак, делая последним с нисхождении. не записывая в капздухи за вечное пребывание в выдуманных мирах и непоколебимую веру в сказочную лапшу вешаемо на уши близких и знакомых после полуночи баба Валя обычно просила у бога прощение и не могла уснуть думая как изменить мир к лучшему любовь к астрологии бабе Вале передалась от матери С юности она изучала науку по потертым и запыленным от времени внушительного вида талмудам, хранящимся на чердаке ее двухэтажного деревянного дома. Рядом с талмудами по астрологии лежала Библия, книги по психологии и с советами травников. «Если война да бандюки какие заявятся, припечатают о маме с десяток этих кабздохов!» шутила баба Валя, бережно сдувая пыль с многочисленных тяжёлых книг. Прозвище Кабздох, произносимое жителями посёлка исключительно за глаза, воросло в хозяйку словно второе имя. Кто-то бабу Валю побаивался, считая, что она наделена какими-то сверхъестественными способностями. Кто-то уважал за справедливость и честность. Многие из одних сельчан приходили за советом, плакались в жилетку, и порой пьяные буянищие мужики открывали перед ней душу. Бывало, мужики дерутся, а баба Валя как закричит на весь посёлок: "Стаять!" И мужики вмиг трезвели. Однажды она просто погладила тяжело болеющего младенца по голове и прошептала ему что-то на ухо. И через несколько дней ребёнок выздоровел и начал набирать вес. Ходили слухи, что и брошенная ею вслед кабздох никогда не проходила бесследно. В дар бабы Вали односельчане верили больше, чем она сама. Но то, что в ней есть что-то необычное, она понимала. Хотя пыталась гнать эти мысли как можно дальше, было то, что напугало её в детстве. Однажды девчонкой лет 7 она пошла в гости вместе с бабушкой к соседке, жалующейся на одиночество. Всё одна, одна, ни детей, ни внуков не нажила. Заходите хоть на часок в гости, чайку с малиновым вареньем попьём, бормотала соседка Никитишна. Валя на бабушка недолюбливала соседку. В молодости та любила клеиться к чужим мужьям, не одну семью разбила, но жалела Никитишну. Осталась Никитишна в старости одна, никому не нужная. Давай зайдём Валечка на часок, уговаривала внучку бабушка. Войдя в дом, Валя почувствовала сильный холод, сковывающий её ноги. спину закололо иголками шатаясь и чуть не упав в обморок девочка подошла к дивану всё кругом поплыло поехало и вспышкой перед глазами вали возник седовласый дед играющий на гармони она встряпенулась и снова вспышка сквозь стену она увидела семейство из пяти огромных крыс Новая вспышка. Из-за потолка в ночердаке девочка увидела летающую бестелесную сущность. Валя упала в обморок. Очнулась через 3 минуты под платьё бабушки и жалобное кудахтенье Никитишни. Ничего себе, одинокая женщина. Дом полон привидений, подумала Валя и прошептала: "Бабушка, Я описалась. Бежим домой. Бабушка, счастливая от того, что внучка жива, схватила её за руку и вместе с ней неслась домой, как молодая лань, забыв про радикулит и больную ногу. Дома она уложила внучку на кровать, укрыла тёплым пледом. Бабушка достала две любимые конфеты Мечта из старых запасов. Одну сунула себе в рот, вторую дала внучке. Помечтаем, Валюша, сказала бабушка, жадно рассасывая конфету. Конфеты были её кислородной маской. Сначала себе, потом внучке. Бабушка ни о чём не стала расспрашивать Валю. Главное живая. Валя, вспоминая всё то, что произошло с ней, решила, что никому не будет рассказывать. Всё равно никто не поверит. Позже Валя узнала, что Никитиш нажеловалась соседям, что слышит по ночам, как кто-то играет на гармошке. Дело-то, надо уметь выслушать и ранившую душу подлечить. Да каждому свой ключик найти или траву Валериана с пустырником чудеса творят. А уж боярышник. Побалакают люди о том, что болит, успокоятся, и жизнь налаживается. Молчуны годами терпят, а потом, как прорвёт, так и в клинику у неврозов загреметь можно. А то и похуже, рассказывала коту баба Валя, пытаясь сама себе объяснить свои способности. не нароком вспоминая пациентов в психиатрической клинике, где в молодости подрабатывала санитаркой, и записала мысли в старый блокнот. Баба Валя посмотрела в большое зеркало, ловко собрала крашеные хной волосы на затылке шпильками в пучок. Надела красно-белый спортивный костюм, привезенный всё с того же секонда. Глядя на себя в зеркало, рассмеялась, словно маленькая девчонка. Слегка полноватая, с рыжими волосами в ярком костюме, она немного походила на клоуна. Баба Валя оттянула штаны спереди как можно дальше и резко отпустила. Резинка ударила по животу, и она произнесла придуманный ею заговор. «Пошёл вон живот за седьмой поворот!» С возрастом её тонкий и писклявый голос не изменился. Баба Валя терпеть его не могла, но смирилась и нашла в нём выгоду. Случались дни, когда ей совсем не хотелось принимать незваных гостей, и бальзам для нервов был расписан «До бутылочки для своих». Тогда при настойчивом стуке дверь Она в ответ пищала голосом первоклассницы. Никого из взрослых нет дома, будут поздно, дверь открывать запретили. Баба Валя задумалась. Что же такого ещё может случиться сегодня? Раз день не задался с самого утра. Давай-ка выходи, новости посмотрим, на Эльсон прогноз погоды узнаем. Кости ломит. Может, к дождю, сказала баба Валя коту, спрятавшемуся внутри дивана и вышедшему из укрытия на зов хозяйки. Кот, не обидевшийся в жизни ни мухи, но заставляющий людей на улице креститься и держаться за пуговицу, вальяжно сел, решил вылезти хвост, но передумал и завалился на спину. Как включили новости, на бабу Валю из телевизора обрушилось сообщение о перестрелке бандитской группировки возле блошиного рынка на Удельной. Лужа крови, показанная на весь экран, заставила бабу Валю отвернуться. «Ядрит, мадрит, тьфу ты, ка вздохи хрена вы! Думала, поеду, прошвырнусь по блошиному, стресс сниму, да рояля пять литров выкуплю». Миловидная девушка, пообещавшая в Ленинградской области ураганный ветер, окончательно испортила настроение бабе Вале. Она с печалью посмотрела на собранную ею сумку из кожи зама, вырви глаз, вырытую из-под груды секонд-хенда на рынке. Симпатишную, но с какой-то ненашинской надписью. На сумке золотыми буквами было написано: Crazy break dance. Хозяйка взглянула и на удобные кроссовки, более спокойные, розовые, для выходов в город. Эх, похоже, сегодня выгулять вас не удастся, с сожалением произнесла баба Валя. Однисельчане часто интересовались, кто привозит ей такую одежду. Фирма Kachide Загадочно улыбаясь, отвечала Анна. Расшифровку, кто что дал, никто не знал, потому что баба Валя её сама выдумала. На улице потемнело, вороны заорали, что есть мочи. Ураганный ветер не заставил себя ждать. Баба Валя побежала закрывать форточку, раскачивающуюся со скрипом туда-сюда, словно качели. В дверь постучали. Валентина, открой дверь, пожалуйста, загорланела Семёновна, жена отставного военного, однажды застуканного в отключке после употребления огуречного лосьона и прозванного в честь этого огурцом. Надо сказать, после случившегося события, которое предали огласке, дед от стыда завязал с алкоголем почти на год. Правда, место алкоголя, по мнению его супруги, сразу заняли другие демоны. Баба Валя открыла дверь и недовольно спросила. «Ну что твой дурак натворил? Опять жаловаться пришла?» Злющая на мужа Семёновна сразу остыла и, взглянув на бабу Валю с укором, нервно спросила. «Почему сразу дурак-то?» Не такой уж и дурак. Придурок, значит. Развеселилась баба Валя в надежде, что Семёновна раздумает жаловаться и уйдёт домой, к деду. За 5 лет она наслушалась от обоих супругов столько несовместимых с совместной жизнью жалоб, что надоели они ей как горькая редька. По глазам Семёновной баба Валя поняла: нет. не уйдёт. Будет жаловаться. Валюша постаралась там начать как можно мягче. Представляешь, огурец всем родственникам разослал телеграммы от моего имени о своей смерти и с просьбой помочь деньгами на похороны. Снял все деньги с книжки, добавил к похоронным и купил видеомагнитофон, будь он не ладен. И всё это ради этих иностранных девок и их песен. Как там их еле выучила. Кейч да Фокс зовут. Семёновна покраснела и нервно продолжила. Развесил в своей комнате фотографии и плакаты из журналов. Это Сиси, гордо заявил мне он, не стесняясь. Обнаглел сволочь, сидена в голову бес в ребро. «Скоро весь дом ей обклеит». «Ой, не могу, Семёновна!» «Насмешила!» «Си-си — это имя певицы!» «Её по телеку сто раз показывали!» «Пусть лучше огурец смотрит на баб, чем по ним ходит», заявила баба Валя, наливая жалобщице сорок капель корвалола. Напившись корвалола и ромашкового чая, Семёновна, несмотря на ураганный ветер, побежала в магазин. Там сегодня тушёнку дают, дефицит. Баба Валя, привыкшая к тому, что супруги приходят жаловаться друг на друга в один день, не заперла дверь. В это время к дому бабы Вали подошёл огурец. С балкона второго этажа сильным порывом ветра снесло старые маленькие санки. которые приземлились прямо к ногам деда полозьями вверх. Бляха-муха! Сбылось. Испуганно заорал огурец и встал как вкопанный. Он запомнил на всю жизнь, как будучи мальчиком, просил такие 3 года подряд у деда Мороза. И после 3 лет ожиданий он переключился на боженьку. Но санок так и не случилось, а чуть позже началась война. Дед почесал затылок и, несмотря на пронизывающий ветер, замер в раздумьях. Мечтал о сиси, а сбылись санки. — Чё, дверь не заперта? Валюша, здравствуй! — Как моя настоечка поживает? — спросил огурец. Баба Валя рассказала деду об утреннем происшествии. Только не ну ай, дед, ещё 3 дня впереди. Придумаем что-нибудь. А пока помоги по хозяйству. Полки на кухне прибей, как следует, чтобы на башку не свалились. Хоть от своих певиц оторвёшься, а то как пацан какой-то. В себя хоть книгу пиши или картину маслом малюй, сказала баба Валя, глядя в игривые глаза огурца. и пообещала одну на стойку будущему юбиляру сделать за свой счёт. И баба Валя, одевшись потеплее, побежала вслед за Семёновной в очередь за дефицитной тушёнкой. Дед принялся приколачивать полки, но больше всего ему хотелось выпить за мечты. Самки, как знак свыше, Сколыхинул и в нём надежду на то, что его желания способны сбываться. Он заглянул в кухонный шкаф и увидел там одну единственную бутылку. За мечту, сказала гурец, следящему за ним Нейсону, и отпил пару глотков. Полки, поднасвистываемые дедом мотивы песен любимых дев, стали приколачиваться быстрее. Огурец не заметил, как быстро закончились пол-литра настойки. Он побежал к соседу, работавшему на железной дороге, и приторговывавшему каким-то пойлом. Купил две бутылки. Забежал к себе домой за молоком для Васи Кобсдоха, чтоб молчал. Одну бутылку влил вместо выпитой настойки и поставил обратно в шкаф бабе Вале. Налил коту молока. И пошёл домой смотреть Видик и распевать вторую, свою. Бабы, чтоб скоротать время в очереди из-за дефицитом, травили анекдоты и громко ржали. Но бабе Вали было как-то неспокойно. Те, кому после двухчасового стояния в очереди досталась тушёнка, уходили счастливые. Другие злились и ругались. Баба Валя с Семёновной, успевшие урвать по три банки, бежали, подгоняемые ветром, домой. На удивление, дома всё было спокойно. Ключ положен у порога под коврик, полки прибиты, как договаривались. И даже молоко коту налито, целая миска. «Совсем недоверчивая стала! Чуйка моя подводит, что ли...» Произнесла баба Валя, втягивая ноздрями воздух на всякий случай. Пошла на кухню, посмотрела в шкафчик. Настойка на месте. Вот-то гурят, молодец. Не взял. Две спрятала, одну оставила, чтоб не лазил в поисках, есть ли что. Точно у деда мозг другим займёт. Может, ему и на пользу, сказала баба Валя Нейсону. Вот в ответ жалоб на замеукол. Баба Валя кошачьей не понимала и почесала любинца за ухом. Она, как обычно, вечером села за стол и принялась писать заметки. В конце листа вместо обычной подписи расписалась новой: Маня Графова и довольная собой пошла спать. Только легла в кровать, как в дверь застучали. «Кого еще черти ночью принесли?» «Баба Валя, откройте! Это я, Егор Треплов», заявил уверенным тоном бизнесмен, приезжающий раз в неделю по пятницам за настойкой, и на «поговорить надо». Щедро плативший, в два-три раза больше остальных — Здоровый двухметровый верзило обычно захаживал к бабе Вале плакать в жилетку часа на 3-4. Сегодня четверг, что-то ты не по расписанию, сказала баба Валя, вынимая спрятанные подальше от огурца две бутылки для Треплова. А третьей нет, очень надо. Завтра приехать не смогу, сказал расстроенный Треплов. Баба Валя отдала третью, резервную, из шкафчика. Триплов оставил на кухонном столе пачку денег и ушёл без разговоров. Огурец в реанимации. Как вздохая, "Дорогая, умоляю, проснись", кричала в 6:00 утра плачущая Семёновна под дверью бабы Вали и стучала со всей мочи. Баба Валя сползла с кровати. Всё слышу. Сейчас такой кабздох покажу, что мало не покажется. Что голосишь, ни свет, ни заря? сказала баба Валя, открывая дверь. Дед напился, поила какого-то и упал без сознания. В больнице откачивают. Помолись за него, Валечка. А я туда поеду, буду у реанимации дежурить. Вдруг к нему пустят? Лучше бы он выпил мою настойку, зараза. Голландский спирт проверенный. Надо предложить было ему, ругала себя баба Валя. Упав на колени перед иконой, купленной в поездке по монастырям, она молилась за жизнь деда. Баба Валя не заметила, как в незапертую после ухода Семёновной дверь вошли двое в кожаных куртках. Один подошёл к бабе Вале сзади, схватил её за подмышки и поставил. Баба Валя посмотрела на мужиков и заорала: "Нечем вам тут поживиться, не туда попали, ребята. А у нас есть, чем тебя угостить. Пей, бабка, быстро!" Один из Бугаёв протянул бабе Вале её же бутылку, замотанную в мешковину. Чем напоила Треплова, сволочь старая. Он глядишь через час ласты склеит в реанимации. А он нам живым нужен, заорал Бугай в спортивном костюме. Не выпьешь остатки, убьём, уверенно добавил второй. Баба Валя, не пьющая лет 10 ничего из спиртного, кроме карвалола, сделала глоток настойки. Это не может быть моим. Запах поганый, не моё, заявила она. Твоё, твоё. Пей. Он больше нигде не брал, заорали на перебой бугай. Баба Валя выпила полстакана. Перед её глазами промелькнула вся её долгая жизнь, картинками уложившиеся в несколько секунд, и она провалилась в сон. Где я? Что со мной? заголосила писклявым голосом баба Валя, очнувшись. Рядом с ней стоял монитор, по которому бежали какие-то каракули, похожие на её почерк. Она лежала совершенно нагая, закрытая дырявой простынёй. Голова поворачивалась с большим трудом. Краем глаза она увидела что на соседней кровати лежит какой-то знакомый крупный мужик. В открытой двери красным светом зажглась лампочка. Под ней большими буквами было написано: "Выход". Магический шар. Надо ему бежать навстречу, подумала баба Валя и попыталась встать. В вы в реанимации сообщила с некоторым презрением подошедшая к бабе Вале женщина средних лет в белом халате и поставила ей капельницу Что со мной прохрипела баба Валя Вы выпили то, что даже нельзя назвать суррогатным алкоголем Вас тут таких трое видимо в одном месте затарились ответила дежурная медсестра Я не пьющая заявила баба Валя. Ну да, одни трезвенники собрались, сказала женщина в белом халате. Баба Валя произнёс тихо мужской голос. Треплов? Егор, это ты? спросила баба Валя, взглянув на лежащего рядом мужчину. Не, я тут через одного. А ты тут как, баба Валя? прошептал Треплов и засмеялся. Тут реанимация, а не комната для переговоров, прикрикнула медсестра. Дайте, пожалуйста, ручку и листы бумаги. Я вас отблагодарю, попросила баба Валя у медсестры. Завещание, видимо, написать хочет, подумала медсестра и принесла бабе Вале карандаши и несколько листов, вырванных из тетради. Что есть, сказала медсестра, сняла капельницу и ушла. Треплов, твои молодчики меня напоили насильно из-за тебя. Сказали, что я тебя отравила. А ты им живым нужен, прохрипела баба Валя сорванным голосом. Вот скоты. Прости, баба Валя. Сволочи они. Бизнес хотели у меня отжать. Не получится ничего у них. Слушай, а где ты взяла эту адову смесь? Я реально чуть не сдох. Хорошо, что мало выпил, сказал Треплов. Там же, где и всегда, и на боярышнике настояла. Не может это быть отравой, ответила баба Валя. Шесть совершенно голых человек в палате с надеждой на продолжение слушали разговор двоих. Проводить время в реанимации, когда ты в своём уме и в своей памяти, дело не из лёгких. Минуты кажутся часами, часы сутками. Из другого конца палаты послышался знакомый кашель. Огурец, чтобы его не узнали, пытался кашлять в ладонь. "Дед, и ты здесь, что ли?" спросила баба Валя. "А где мне быть?" Еле очухался. Больница-то одна на три посёлка, пробурчал огурец с сильной одышкой. Побег из реанимации. Автор Маня Графова. Накорябалось у бабы Вали плохо отточенным карандашом на тетрадном листе. Подумав, она добавила: Роман. На другой день бабу Валю и Треплова перевели в палаты. Агурцу стало плохо с сердцем. Кем вам является Николаев, лежащий в реанимации? Родственник? нервно спросил у бабы Вали зашедший в палату молодой врач. Где это гурят, что ли? А, да, фамилия его Николаев. Нет, соседи мы, ответила она. Идёт операция. Срочно нужно переливание крови. У вас одна группа? Баба Валя, не задумываясь, согласилась дать свою крошь. И вечером снова очнулась в реанимации. На соседней койке лежал огурец. Прости меня, Валечка. Душу свою облегчить хочу, камень с сердца снять. Это я настойку твою выпил и залил туда сам не знаю что. У железодорожника купил, просепел дед. Ну как сдох. Если выжрём я тебя убью, закричала баба Валя и показала деду кулак. Через полгода баба Валя приехала в город и принесла рукопись в издательство. Зайдите вон в ту дверь, указала симпатичная девушка. В просторном кабинете сидел мужчина средних лет в джинсовой куртке. с гипсом на левой руке. Где-то я его уже видела, вспоминала баба Валя. Боже, что это и старой ведьме от меня надо, с ужасом подумал мужчина. Я вам рукописи принесла, пропищала баба Валя и протянула две большие папки с бумагами. Через месяц В дверь бабы Вали постучал мужчина в джинсе и сообщил, что её ждут на подписание договора. Баба Валя напоила его чаем. Что с рукой-то случилось? спросила баба Валя, взглянув на неакрепшую после перелома руку. Так я хабарик кинул мимо урны, и вы меня проклили. Через полгода я руку сломал, процедил сквозь зубы мужчина. Баба Валя чуть не упала со стула, вспомнив городского мужика, отставшего от электрички. «Насмешил? Прокляла! Сломал-то ты ее вон через сколько! А засирать планету плохо!» — констатировала баба Валя. Побег из реанимации Мани Графовой раскупали, как горячие пирожки. Огурцу, главному герою книги, она подарила экземпляр с дарственным посланием, написанным красными чернилами «С любовью за всё». Мане Графовой предложили заключить договор на продолжение, но баба Валя увлеклась йогой и оригами. Через месяц она собрала в дорогу самое дорогое, что у неё было — Нельсона, и уехала в длительную поездку по монастырям